Примечание. Спиддейтинг — формат мини-свиданий, организованных с целью познакомить людей друг с другом. Конец примечания. Интересно, что все эти холостяки просили у Пера Ноэля. В аэропорту Блоньяка из-за непогоды отменено около 20 рейсов. Прежде чем выезжать из дома, свяжитесь со справочной авиакомпанией. Филиалу народной помощи грозит закрытие. Не интересует? Рявкнул голос у нее за спиной. Кристина крутанулась на кресле и увидела перед собой директора информационной службы Беккера. Невысокий, от силы метра шестьдесят, коренастый, мускулистый мужичок, с пивным брюшком под коричневым свитером, лысеющий, но без парика. Подобно всем остальным радиожурналистам, Беккер считал себя аристократом профессии, носителем высокой миссии, а ведущих и дикторов шутами, паяцами, массовиками, затейниками. Кроме того, он был убежденным сексистом, и не брал в свою группу женщин. «Привет, Беккер, поздравляю с Рождеством», — поздравила его Кристина. «Скажи, Штайнмайер, тебе знакомы слова «солидарность», «обездоленность», «великодушие» или тебе интереснее трепаться о предпраздничном шопинге и самых красивых яслях?» — поинтересовался директор. «Этот филиал находится в Кункарно, а не в Тулузе». «Да неужели?» «Так почему национальный телеканал показал о нем сюжет в выпуске новостей?» Видимо, для твоей аудитории он недостаточно забавный. Я ничего не услышал ни о разрешении торговать лекарствами через интернет, ни о полном запрете отпускать алкогольную продукцию лицам моложе 25 лет. Я счастлив, что ты слушаешь мои обзоры прессы. Ты называешь это обзорами? По-моему, это чистой воды балаган. Обзоры должны готовить настоящие журналисты. Взгляд Беккера переместился с Кристины на Илана, а затем задержался на корделе, Главное на радио — информация. Вот только все об этом забыли. Язвительная тирада коллеги ничуть не задела Кристину. На Радио 5, как и на всех радио- и телеканалах мира, отношения между информационной службой, программной дирекцией и ведущими всегда были напряженными, чтобы не сказать враждебными. Сотрудники поносили друг друга, презирали, публично оскорбляли. Чем быстрее наступал им на пятки интернет, тем жарче разгорались конфликты. Штайнмайер вздохнула, откинулась на спинку кресла и повернулась к своим помощникам. — Ладно, начинаю. Все готовы? — Какую отбивку ставим? — поинтересовался стоящий к ней спиной Илан. Кристина улыбнулась, заметив, что он надел праздничную кипу со смайликами из солидарности с коллегами. — В Вифлееме родился не только Иисус, — ответила она. Помощник энергично покивал в знак одобрения и кивнул на плотный конверт, лежавший на углу его стола. «Кстати, это пришло для тебя». Ведущая взглянула на письмо и открыла, небезопаски. опаски. Внутри оказался старый CD-диск «Трубадур» Верди. «Она терпеть не может оперу». «Это, наверное, для Бруно», — сказала женщина. «Бруно был их музыкальным продюсером». «С нами доктор Берковец, невролог, психиатр, этолог и психоаналитик, автор множества научных трудов и справочных изданий». Примечание этолог – человек, изучающий врожденное поведение животных, в том числе человека. Конец примечания. Приветствую вас, доктор. Сегодня мы будем говорить о тех, для кого Рождество – тяжкое испытание. 9.01.25 декабря. Берковец ждал вопросов Кристины. Он был опытным профессионалом радиоэфира, специалистом в области общения. Со слушателями он говорил заинтересованно и авторитетно, не утомляя их назидательностью, но и не впадая в фамильярный тон. Берковец умел, и это было главным, установить доверительную связь практически с любым человеком. Так что у того создавалось ощущение, будто выступающий сидит не в студии, а у него на кухне или в гостиной. Он был идеальным собеседником, и Кристина знала, что он недавно получил выгодные предложения от одного национального канала. «Итак, доктор, снова наступило время праздников», — продолжала она. «Иллюминация, глаза детей и взрослых радостно сверкают». Объясните, почему в такие моменты мы всегда приходим в радостное возбуждение? Вступительные фразы Берковица мадемуазель Штайнмайер слушала в полухо, он всегда начинал медленно, давая слушателям время привыкнуть к тембру своего голоса. Рождество возвращает нас в детство. Тот факт, что на всей планете миллиарды людей празднуют один и тот же праздник, невероятно возбуждает, внушает чувство единения. Такое же чувство общности возникает на крупных спортивных мероприятиях и, как это не ужасно, в войнах. Кристина машинально отметила для себя некоторую самодовольность в тоне психиатра, но это ее не волновало. А почему то, что дарит радость большинству из нас, для некоторых становится источником печали и причиной горестных раздумий? Задала она следующий вопрос. А что, неплохо сформулировала. Здесь мы имеем дело с психологическим парадоксом. «В празднике люди чувствуют особую близость с теми, кого любят, с друзьями и родственниками. И это единение еще больше подчеркивает изолированность одиночек», — пояснил ее собеседник с точно выверенной долей участия в голосе. «Сегодня родственные отношения утратили прежнее значение. Многие семьи разъединены не только по территориальному, но и по ценностному признаку». Некоторые мои пациенты начинают проявлять признаки нервозности за месяц до Рождества. Чем ближе праздник, тем выше напряжение. Не будем забывать, что в этот период все мы перевозбуждены, витрины магазинов сверкают, улицы украшены яркой рекламой, лампочки мигают, в воздухе пахнет хвоей и корицей, адреналин выбрасывается в кровь литрами, будоража подсознания. Для человека, который не любит Рождество будь то по причине одиночества, недавнего болезненного расставания с партнером, свежей утраты или банального отсутствия средств, возбуждающие факторы становятся источником перманентного конфликта между общественной установкой на веселье и собственным самоощущением. В Рождество на поверхность всплывают не только счастливые воспоминания детства, но и все мрачные тени. Но нельзя же лечь спать 23 декабря и проснуться 2 января. Так что же делать, чтобы не захлебнуться тоской и одиночеством? Ну, Во-первых, постараться найти себе компанию. Можно создать так называемую заместительную семью. Отпраздновать Рождество не с родными, а с друзьями или симпатичными вам соседями. Близким людям наверняка захочется вас пригласить, так что не таитесь, скажите «я один» и отправляйтесь в гости. Можете проявить альтруизм и солидарность. Вы почувствуете себя полезным, что наверняка принесет вам моральное удовлетворение. Благотворительные ассоциации, пункты раздачи еды, центры помощи бездомным всегда нуждаются в добровольных помощниках. Или есть еще одно решение – сменить обстановку. Уезжайте, если есть такая возможность, и переключитесь. Уехать. Уехать и избежать встречи с родителями на рождественском ужине. Слова психиатра звучали очень веско, западая в подсознание слушателей и в голову Кристины тоже, как монеты в церковную кружку для пожертвований. «А что мы можем сделать для тех, у кого нет ни денег на рождественскую вылазку, ни друзей, чтобы сесть с ними за стол, ни сил и здоровья на добровольческую работу?» — спросила ведущая, и у нее внезапно перехватило горло. «Черт, да что с ней такое?» Женщина и сна что она ей сказала? «Вы ничего не сделали».